Глава третья. Не ожидала увидеть его снова. Встреча двух людей — это встреча двух химических элементов. Реакция может и не произойти, но если произойдет, изменяются оба. Карл Густав Юнг. Виола. «Я тоже пойду проветрусь», — неожиданно заявляет Даша. Подруга решительно поднимается следом за мной, но ее слегка пошатывает, и она, чтобы выровнять положение, непроизвольно хватается за меня. Я не успеваю среагировать и лечу вперед прямо на Демьяна. Если бы не сообразила выставить ладони, а он не подхватил бы меня за талию, впечаталась бы прямо в его лицо. Замираем такого и снова этот выводящий на эмоции взгляд глаза в глаза. У него длинные пушистые ресницы и очень красивый цвет радужки. Небесно-голубой с еле заметными серыми вкраплениями. Кожа вспыхивает, дыхание перехватывает. Дашкины извинения за спиной звучат незначительной помехой, утопающей в новых ощущениях и реакциях. Демьян же тем временем переводит внимание на мои губы, смотрит пару секунд, и снова этот прожигающий порочный тет-а-тет взгляд на расстоянии буквально нескольких сантиметров между нами. «Извини», — пытаюсь донести до него, чтобы не подумал лишнего. «Это подруга». «Такая же неловкая, как и ты». В его глазах пляшут черти, в голосе явная насмешка. Надо мной. Эта насмешка и этот тон, они как бы возвращают меня с небес на землю. Уж не думает ли он, что я подстраиваю все это специально? Он же прекрасно видел, что так получилось из-за Дашки. «Что? Да ты сам подставил мне подножку, чтобы я свалилась на тебя!» Нагло ставлю его на место, сражая его же оружием лжи. «Но на этом моя бравада не заканчивается». Понравилось я тебе, да? А по-другому познакомиться никак? Постеснялся?» Парень сверкает глазами, улыбка сходит с его красивого лица. «Эй, что тут у вас происходит?» Макс помогает мне подняться, буквально отлепляет от своего друга. Идем уже, Виол!» В голосе его сквозит недовольство. «Иду, но по пути оборачиваюсь и кидаю взгляд на Демьяна. Я добилась своего. Его внимание сосредоточено исключительно на мне». Мне становится весело от того, что я задела его бесячую непробиваемость. «Чем занимается твой друг?» — спрашиваю я Макса, едва он начинает кружить меня в медленном танце. «Демьян?» «Да, Демьян». «Только не говори, что он тебе понравился. Я первый тебя заметил». Произносит вроде бы шутливо, но я чувствую в его тоне слабые нотки ревности. «Не рановато ли? Я ведь ничего не обещала Максу». Однако спешу развеять его сомнения, потому как и сама не заинтересована в том, чтобы меня каким-то образом связывали с таким парнем, как Демьян. Утерла ему немного нос, поправила слегка корону и хватит. Нет, я не думала это говорить, просто мнусь, не зная, как подобрать слова. Еще раз убеждаю себя, что они в восторге от мажора, знания, о котором ограничиваются только его пристрастиями в сексе. Но отчего-то полностью выпустить его из поля зрения тоже оказывается проблематичным. Просто он показался мне необычным. «Интересно, чем? Если хочешь знать, Дэм принципиально не относится к девчонкам серьезно. Все они для него как вещи, одноразовая посуда». И Макс неопределенно ведет рукой в воздухе. «А Карина?» — быстро спрашиваю я и неосознанно облизываю губы. «Стреляю глазами на диваны». Демьян продолжает там сидеть, а в тот момент, когда я на него смотрю, подносит бутылку к губам и делает очередной глоток. «Карина, это так. Ничего не значит». «Понятно. А этот Демьян не только любитель выпить, но и бабник, чего и следовало ожидать. Ну, а ты?» «А что я?» «Ты не такой?» «Ну, я намного серьезнее, чем он. А в остальном ему не уступаю». И Макс многозначительно двигает бровями. «Вообще-то немного уступаешь», — хочется сказать мне. Какой бы сволочью ни являлся твой друг, как-то не слишком хорошо чернить его перед другими. Но вслух я этого не говорю. Зато снова слегка скашиваю глаза в сторону Демьяна. С видом короля он ведет взглядом по залу, зацепляет и танцпол, и нас с Максом, отчего кожу покалывает от новой порции горячих волнующих мурашек. Интересно, что бы он сказал о своем друге, если его спросить? А чем он занимается? Продолжаю расспрашивать, не забывая зазывно покачивать бедрами в такт музыке. Демьян? Да. Кто же еще? Официально учится на финансовом, так же, как и я. Я будущий юрист, детка. Так что если когда-нибудь понадобится. А не Ну, малышка, запросто так такая информация не дается что то незаконное усиленно хлопаю я глазами мое любопытство зашкаливает ну расскажи расскажи просто таки умоляет мой взгляд не бери в голову ви лучше выпьем с тобой еще по коктейлю макс отрывается от танца чтобы перехватить официанта я улыбаюсь когда он подает мне новый бокал с приятным цитрусовым ароматом пробую этот коктейль кажется мне еще вкуснее чем предыдущие из чего он состоит Спрашиваю я и делаю еще один большой глоток. «Не знаю точно. Да и не все ли равно?» Макс обнимает и плотно прижимает меня к себе, а потом пытается поцеловать. Успеваю увернуться, и его губы оставляют на моей щеке длинную влажную дорожку. В этот же самый момент Демьян поднимается с дивана и пружинистой расслабленной походкой идет в противоположном от нас направлении. Провожаю глазами его широкие плечи, упругий зад и длинные спортивные ноги, красиво обтянутые стильными черными брюками. От этого зрелища внутри меня раскручивается новая спираль тягучего желания. Желание сама не знаю чего. Томительная и горячая жажда. Все остальное кажется мне сейчас неважным. «Макс, ты извини, но мне наскучило танцевать». Говорю я и отстраняюсь. «Что? Я не понял. Почему?» Ощущаю бедром его стояк и понимаю, что очень вовремя это говорю, действительно, пора притормозить. Мне нужно немного передохнуть. Коктейль оказался слишком крепким. Макс, проводишь меня к Даше? Подруга, которую я все это время также не выпускала из поля зрения, болтает о чем-то с Кариной. Ладно, хорошо. Только если обещаешь, что не сбежишь от меня, соглашается Макс. Я не собираюсь сбегать. Уверяю я, впрочем, не слишком искренне. «Просто...» «Тебе нужно передохнуть, я понял». Заканчивает он за меня. «А где Дэм?» Спрашивает у Карины Макси, едва мы подходим к диванам. Сказал, что пошел в бар за выпивкой. Пожимает плечами Та и снова поворачивается к Дашке. «В общем...» — говорит она подруге. «Я тебе дам телефончик моего мастера. Скажешь, что от меня. Сделает все в самом лучшем виде». Пьяница, думаю, я в это время насчет Демьяна. Выкинуть его из головы, перестать все время искать глазами и не вспоминать о нем, и о том, что видела, никогда. Ушел, и слава богу. Тем не менее, настроение развлекаться у меня от чего-то пропадает. Даш, может, домой? говорю я подруге, усевшись рядом и слегка ее обняв. Поехали? Поехали, согласно, кивает Даша. Ее задор без подкрепления новой порции алкоголя тоже идет на убыль. Все, нам пора. объявляю я Максу, и мы с подругой поднимаемся с дивана. Он в это время отвлекся на одного из своих приятелей и что-то с ним обсуждает. Как пора? Что значит пора? Хмурится он. Сейчас же прерывая разговоры, тотчас вскакивает с места. Да, мы устали и хотим домой. Неопределенно повожу плечом. Но я хотя бы вас провожу. Если только до такси. Макс соглашается и проводит нас до машины. Перед тем, как уехать, мы с ним обмениваемся номерами телефонов. Возвращаемся с Дашкой в общагу, по пути почти не разговариваем. Дашка лишь вздыхает, и я раздумываю над тем, в каком моменте все пошло не так. Даша, этот Макс — не вариант для тебя. Рискую, наконец, затронуть тему. «Я знаю», — кивает Дашка. «Он же на тебя запал». «Потому что ты красивее, раскованнее и вообще...» «Нет, совсем не поэтому. Просто он... Ну, поверхностный. Вот...» «Не сразу нахожу нужное слово». «Даже не смотрел. Ты просто слишком хорошая для такого, как он, Даш». «Не уговаривай меня, Виол. С завтрашнего дня я снова сажусь на диету». И сколько бы я ни твердила подруге, что дело совсем не в ее лишнем весе, следующие два дня Дашка пьет только воду, и жует изредка по маленькому листу салата. «Виол, я просто умираю с голоду!» Жалуется она мне к вечеру третьего дня. «А скинула всего лишь какие-то два килограмма, и то это, наверное, всего лишь вода вышла». «Даш, не истязай себя так. Может, сходим куда-нибудь поужинать? Моя подработка фитнес-тренером два раза в неделю позволяет такие небольшие траты». «Нет, Виол, буду держаться дальше». В этот момент мой телефон оживает, и на дисплее высвечивается Макс из клуба. «Это он!» — округляет глаза Дашка, и на ее щеках появляется румянец. «Это он! Это он!» «Что ему нужно?» «Принимай, принимай, давай! Скорее!» Поддавшись на уговоры подруги, я принимаю вызов. «Да». «Виол, привет!» «Я здороваюсь с Максом и кашусь на Дашку» которая прислушивается к каждому нашему слову. «Какие планы на вечер? У нас тут вечеринка намечается». «Макс, извини, но...» «Компания большая. Ты можешь взять с собой подруг. Скажем, Э, -э Дашу». «Соглашайся, Виол, пожалуйста, соглашайся», — дёргает за руку Дашка. Кажется, упоминание ее имени из уст Макса приводит ее в экстаз. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Я не знаю, Макс, если только ненадолго...» Мямлю невразумительное, пытаясь сбросить подругу со своего локтя. «Пожалуйста, Виол, пожалуйста!» «Я буду с подругой», — говорю я и вздыхаю. «Отлично. Заедем за вами через час. Нормально?» «Хорошо». «Тогда диктую адрес». Час проходит словно одна минута, во время которой подруга крутится по общаге, будто юла. Выискивая платье под стать ее похудевшей слегка талии. Боже, жаль, только что жир так быстро не сходит, еще и щек. То и дело повторяет подруга. Но «Ну, ничего, ничего, все еще впереди. То и дело, Дашка подбегает ко мне за советом, и я прилагаю все усилия, чтобы подруга выглядела максимально эффектно. Сама же не готовлюсь особенно, решая отправиться на вечеринку в обычных джинсах. Только в последний момент я все же решаюсь переодеться в платье, но выбираю самое скромное из своего гардероба, чтобы не перебить образ обновленной Дашки, крутящейся перед зеркалом с горящими глазами. Макс звонит, как и обещал, ровно в 9. Мы с Дашкой наводим последние штрихи и покидаем нашу комнату. «Только, Даш, ты, чур, садишься рядом с Максом», — говорю я ей, когда мы выходим из подъезда. «Хотела, вот и развлекайте теперь его по дороге. Поняла?» Хорошо. Я сяду рядом с ним. Послушно соглашается подруга. Отлично. Но мои слова застревают в горле, когда понимаю, с кем именно приехал за нами Макс. Половина заднего сиденья, где предстоит сидеть мне, уже занята. С видом короля, устроив локоть на открытой дверце, там развалился Демьян. И теперь считывает моё временное смущение внимательным, чуть насмешливым взглядом.